Влтасар сидел в своём кресле грозный, как демон. Казалось, стоит ему открыть рот, оттуда вырвется адский пламень от оскорбительной занощивы было послание перса. Он много себе позволяет, он угрожает смертью и кровавой расправой. Это слат ему за это в мешке голову его послов. Только скажут потом, что вавилонский владыка иначе не умеет вести беседы. Вдруг Влтасар распрямился, Серкнули глаза, обожжённое лицо прояснилось, словно почувствовав в себя сильным, как никогда, он сказал: "Царь и сын богов может дать царю Киру один ответ. Однако законы нашей страны повелевают выслушать мнения сыновников. Покиньте нас ненадолго мои воины проводят вас, уважаемые послы. Мы обсудим послание Кир". Когда персы вышли, в зале поднялся страшный шум, словно Валтасар судил сварливых джон. Злобой и воинственным пылом наполнились сердца халдеев. Лишь ничтожная горстка сановников малодушно высказалась за сдачу города, надеясь тем самым сохранить себе жизнь и состояние. В конце концов, не всё ли равно, кто сидит на Вавилонском троне, лишь бы нежиться на мягких ложах да наслаждаться радостями жизни. Первым заговорил сановник, ведавший торговлей. Неразумно противиться Киру из упрямства. Жаль городов, древних храмов, дворцов, драгоценных жизней вельмож и простолюдинов. Ты забыл это добавить, Светлейший, перебил его верховный судья. Скажи лучше, голи перекатный, что живёт под городскими стенами, огрызнулся сановник. Нищие тоже люди. — продолжал и Дин Амуррум. — Жизнь не всем одинакова, дорога. Но не за имущество и дворцы, а за честь нашу должны мы постоять. Я за то, — сказал он, — обращаясь к Валтасару, чтобы Вавилон дал отпор перцам. — Правильно, правильно! — скричал один из военачальников. — Или мы немощны, как падаль, которую терзают стервятники. С мечами в руках пойдем на Кира. — На Кира! — подхватило большинство. — Безумные пыль пытался перекричать их наместник Барсипы. Вы хотите погубить город? Надо поладить с Киром добром, иного выхода у нас нет. Теперь, когда потеряно всё царство, спасём хотя бы Вавилон. Примем условия Кира и встретим его как победителя, смерть ему. Снова раздались голоса. Вам смерть, прозвучал ответ. Воздев руки, царь воскликнул: "Спокойнее. Раз при нас не спасут, Последнее слово за моим верховным военачальником. Ему доверил я защиту города на Бусардар. Светлейший князь, что скажешь ты? Набусардар приблизился к царю и опустил с передним на колено. Сперва благослови меня, царь мой, обратился он к Алтасару. Хвала тебе за твой ум и твою рассудительность в такую минуту. Пусть осенят меня царственные десницы. Волтасар поднялся и, растроганно, положил руку на его голову. — Будь благословен царем Вавилона, а равно воинственный Иштарх и Зоробелы, и Нинибом богом войны, подателем силы, нашедшим прибежище в святилище Эпатутила в Шуанаки. Затем он снова опустился в кресло, подобно остальным устремил в ожидательный взгляд на Набусардар. — Велика мощь, Кира! — начал Набусардар. Но стены нашего города мощнее и крепче. Армия наша сильна. Доблестные воины Вавилона полны решимости сражаться до последней капли крови. Ни ты, царь, ни сыновники не смеют допустить, чтобы город сдался без боя, без единого выстрела, без единого удара мечом, чтобы он рабски склонил голову перед врагом. Вавилон будет защищаться, а если суждено ему пасть, так с боем те из род нас сойдём. Подозвал Султасар: "Что же в Вавилоне обнажит меч?" "Таков наш ответ Киру. Нет, не было тя тому", послышались возгласы. "Поручительно Бусардар, что город выстоит. Надо принять условия Кира, надо принять. Принять условия Кира", воскликнул Влтасар. "Открыть ворота города, уступить трон персу и вы согласны на это?" Видны молоко рабынь, которым вас вскармливали, сделал вас смолодушными. Нет, ни за что не склоню я головы перед врагом. Или вы хотите, чтобы Кир угнал вас в Батаны? Кир обещает быть милостивым владыкой, заметил Кузначей. Кир обещает быть милостивым владыкой, раздельно выговорил Алтасар и откинулся на спинку кресла. Чтоль бы вы ждёте и Кира?